Глава 13. Проснувшись, довольно потянулась и перевернулась на бок. В воздухе витал невероятно сильный цветочный аромат, которого было слишком много. «Надо поменять кондиционер для белья», пронеслось в голове. Раньше не замечала, что он так воняет. Поморщившись, улеглась поудобнее и, почувствовав, что немножко замерзла, стала на ощупь искать одеяло, но его почему-то нигде не было приподнявшись на локте, сонно огляделась, а потом подскочила. Просто и на другой половине кровати была как-то странно смята. Множество кривых складок, заломов, будто только из стиральной машины. Автоматически коснулась ее рукой и осознала, что она чуть влажная. А затем мой взгляд остановился на примятой подушке. Сегодня в моей кровати явно кто-то спал. И я даже догадываюсь, кто. Видимо, Филипп ночью прокрался украдкой, а с утра пораньше решил сбежать. «Паразит!» – разозлилась я, вскакивая с кровати, абсолютно не понимая, почему постельное белье влажное. Завернувшись в халат, решительно направилась к двери с твердым намерением провести воспитательную работу с наглецом. Но тут за спиной услышала негромкий храп. Ошеломленно обернувшись, бегло глядела комнату, а потом подошла к кровати с другой стороны и, если честно, просто обомлела. На полу, подмяв под себя одеяло, лежа на животе, спал Филипп демонстрируя обнаженное, подтянутое тело. Видимо, он свалился с кровати, но даже этого не заметил. Но почему мужчина был совершенно раздет? Неужели? Да не может быть!» – отмахнулась я от своих мыслей. Взяв с кресла покрывало, набросила его на филю и, присев на корточки, тронула мужчину за плечо. «Эй, просыпайся!» Но что-то было не так. Я посмотрела на свою руку, которая стала липкой потом перевела взгляд на мужскую голову с черными волосами, похожими на сосульки, вспомнила влажную постель, странный запах, и меня осенила страшная догадка. Открыв дверь в коридор, охнула. Все вокруг было в следах от мужских ног, которые вели в душевую. Я спешно направилась туда, но я не учла одного, что полы стали липко-скользкими и, едва оказавшись в ванной комнате, грациозно грохнулась на кафельной плитке. «Черт!» – выругалась я, поднимаясь. Мой взгляд остановился на полупустом бутыльке с гелем для душа, и теперь все встало на свои места. Чтобы не разораться, зажмурилась и закрыла глаза, мысленно считая до десяти, едва сдерживаясь от желания убить хвостатого паразита. Вместо того, чтобы отдыхать, он устроил банные процедуры, а потом пристроился спать в моей кровати, хотя я категорически запретил это делать понимая, что сегодняшнее утро пройдет за колоссальной уборкой, решительно вошла в спальню и рявкнула. — А ну, вставай! Хватит дрыхнуть!" Филипп вскочил, стал испуганно оглядываться по сторонам, сонно щурясь. — Прикройся! — прозвучала я. «Ой — Ой! Филипп отвернулся, демонстрируя мне широкую накачанную спину, талию и все, что ниже. Подлетев в шкафу, удостала полотенце и швырнула в него. «Держи — Держи! Мужчина ловко обернул его вокруг бедер и повернулся ко мне. «А теперь объясни, что ты тут делаешь?» Филипп замялся и, как нашкодивший ребенок, опустил взгляд. «Ну и чего молчим?» – хмыкнула я. «Мне кажется, мы вчера обо всем договорились. Разве это не так?» «Это получилось случайно». «Да?» – удивленно приподняла брови. «И позволю знать, как?» «Мне не спалось. Сначала решил поесть. Потом отправился в ванную. Можно поинтересоваться, зачем?» уточнила, перебив Филиппа. Подумал, что раз я теперь человек, мне нужно привыкать к воде. А потом взял с полки тюбик и, и началось. Филипп виновато вздохнул. То, что ты вылил полфлакона геля, уже понятно. Но почему ты его не смыл с себя? Так стало столько пены, что испугался. Поэтому примчался к тебе. Но ты спала. «Филипп!» Я вздохнула. Сначала были мыши, потом лягушка, Теперь банные процедуры по ночам. Ты чего добиваешься? Это вышло случайно, – буркнул он. А мыши? Я хотел порадовать тебя. Ведь ты сама же поймать не можешь. Чего? – протянула в ответ. Ну, тогда я рассуждал как кот и хотел сделать тебе приятное. А лягушка? – подумал, может, так тебе быстрее магия проснется. У меня нервно дернулась века. Стало понятно, что о кошачьей жизни мне ничего не известно. «Ты с ума меня сведёшь! Нам о многом надо поговорить, но всё потом. А сейчас иди в душ, всё там убери и смой с себя гель, а затем займёмся коридором». «В смысле?» – Филипп уставился на меня, в глаза. «Это не мужское дело заниматься уборкой». И тут моё терпение лопнуло, и я зарычала. Как быстро ты освоился в новом теле и заговорил по-другому. Лучше не доводи меня. Быстро переодевайся и шагом марш убирать то безобразие, что ты умудрился натворить. Филипп надулся, как мышь на крупу, но сделала вид, что даже не заметила этого. Давать поблажек ему я не собиралась. Во-первых, Филя нарушил мой запрет и пришел спать ко мне. Во-вторых, как ребенок начал шкодить. Не со зла, но тем не менее. Слишком много времени он провел в облике кота. Мне надо было об этом подумать заранее, а я понадеялась на его благоразумие и в результате получила то, что получила – влажную постель, мыльную душевую, обнаженного красавца на своем полу. В общем, виновата сама и поэтому сейчас злилась и на него, и на себя. Я сняла постельное белье для того, чтобы перестирать его, а в это время Филипп продолжал сверлить меня взглядом. Абсолютно не обращая на это никакого внимания, достала из шкафа чистый комплект и стала застилать кровать. Упертый котик. Еще некоторое время наблюдал за мной, изображая статую, а затем, тяжело вздохнув, вышел. Почти сразу послышался шум воды. Я невольно улыбнулась. Как бы Фили не сопротивлялся, а ослушаться не осмелился, значит, поддается воспитанию. И это меня порадовало. «Ксюша!» – внезапно услышала я. «Ксюша, быстрее, на помощь! Сейчас!» Филя стоял в центре душевой, и вокруг него клубилась белая ароматная пена. У него было такое несчастное, расстроенное лицо, что я невольно пожалела его. — У меня не получается, — вздохнул он. — Что делать? Наверное, это уже не исправить, да? Я все окончательно испортил. — Нельзя исправить смерть. Все остальное поправимо, — чуть улыбнулась я. — Выходи отсюда, я сама уберу. Филипп как-то очень быстро сбежал, по-другому не скажешь. Прищурившись, качнула головой, подумав о том, что, возможно, кое-кто разыграл спектакль, чтобы избежать работы. Но, увы, проверить это я не могла, поэтому взяла тряпку и приступила к уборке. Любая хозяйка знает, что смыть мыльную пену возможно, просто нужно приложить немного усилий и побольше воды. Вот и я все отмыла довольно быстро. «Филипп, ты можешь принять душ!» – крикнула я, вешая тряпку на ведро. «Все уже чисто!» Но ответом мне была тишина. Ни на кухне, ни в одной из комнат мужчины не было. И, если честно, тут я перепугалась не на шутку. А вдруг он стал снова котом? Или магия так сработала, что он и вовсе исчез навсегда? А может, Артур вернулся и сейчас его где-то мучает? И тут я заметила приоткрытую дверь на веранду. Подумав о самом страшном, выбежала на крыльцо и обомлела. В пыли дрались мужчины. Один точно был Филипп, а вот второй... «Быстро прекратите!» – закричала я. «Вы что творите? Перестаньте!» Но двое, кувыркающиеся в пыли, меня совершенно не слышали. Они были заняты тем, что поддавали друг другу тумаки. Понимая, что это безобразие, надо как-то остановить, слетела по ступенькам с крыльца и, схватив дворовую метлу, стоявшую у небольшого сарайчика, несколько раз стукнула ею дерущихся, не выбирая места для ударов. Ноги, руки, голова. «Ай! Ой!» мужчины моментально остановились и тяжело дыша удивленно уставились на меня ополлоумели заорала я вы что здесь устроили филипп вскочил поднял с земли полотенце, обернул его вокруг бедер алексей а это был именно он встал и начал отряхивать запыленную одежду что здесь происходит прорычала я чуть прищурившись ничего буркнул Филипп, бросив на своего соперника недовольный взгляд как это ничего «Вы с ума сошли? Алексей, может, ты тогда объяснишь?» «Ксюша, я в город собирался. Мать список написала. Подумала, вдруг тебе тоже за покупками надо. Ну, смотрю, у тебя во дворе незнакомый мужик, абсолютно раздет, в руках какой-то веник». «Сам ты веник», — грызнулся Филипп. «Это был букет для Ксении, а ты все испортил». И тут я обратила внимание на полевую траву, разбросанную по двору. «Извращенец», — прорычал Алексей. «На себя посмотри» послышалось в ответ от Филиппа. «Тебе надо нервы подлечить. Накинулся на меня, а я ничего плохого не сделал. Ты лазил по двору Ксении почти раздетым. Я подумал о маньяке». «О ком?» Филипп нахмурился. «Хотя какая разница? Сам такой». Он сжал руки в кулаки, мне стало понятно. Еще немного, и драка начнется вновь. Поэтому решила вмешаться в эту перепалку. «Так, быстро ругаться прекратили». Мужчины одновременно уставились на меня. Они сейчас походили на двух помятых котов, всклокоченные, оба недовольные и весьма злые. «Алексей, огромное спасибо за беспокойство!» – я чуть улыбнулась. «Очень благодарна тебе за заботу, но ты немного поторопился. Филипп не маньяк, он мой друг», – а затем посмотрела на Филю. «А это мой друг Алексей!» «Мальчики, у вас нет повода для ссор, это было всего лишь недопонимание» поэтому давайте забудем этот неприятный инцидент, и вы просто пожмете друг другу руки. Мужчины недовольно переглянулись, но каждый остался стоять на своем месте. «Ребята!» – протянула я. «Давайте вы не будете ссориться!» Алексей некоторое время молча смотрел на меня, а потом первый шагнул к Филиппу. «Извини, я ошибся и принял тебя не за того. Мир!» – он протянул ему руку. «Да!» – пивнул Фили и пожал его ладонь. «Отлично! А теперь идемте пить кофе!» – довольно воскликнула я и быстро поднялась по ступенькам на крыльцо, а потом обернулась. Мужчины продолжали сверлить друг друга пристальными взглядами. «Чего стоим? Кого ждем?» – стараясь озредить обстановку, шутливо произнесла я. Филип быстро поспешил в дом, а вот Алексей как-то замялся. «А тебе особое приглашение надо?» – удивленно приподняла брови. «Ксюша, наверное попьем кофе в следующий раз задумчиво произнес мужчина он явно был расстроен хотя старался и не показывать этого что то случилось осторожно уточнила я у тебя сегодня гости и мне бы не хотелось отвлекать я видела с каким трудом ему удается сохранять спокойствие и все стало понятно леша ревновал увидев филиппа в одном полотенце он сначала искренне за меня перепугался а когда узнал что он мой друг Сделал соответствующие выводы и напридумывал себе черт знает что. Отпускать его сейчас ни в коем случае было нельзя. Он был моим самым настоящим другом, много мне помогал и стал по-своему очень дорог. Лёша, вздохнула я, прекрати выдумывать глупости. Идем. Ксюша, ты извини, но как-нибудь в следующий раз. Мне пора ехать в город. Подожди, я с тобой, сорвалось с моих губ. В глазах Алексея я моментально увидела сияющий блеск, а на лице появилась легкая улыбка. Жду тебя в машине. Я быстро только переоденусь. Когда вошла в дом, моментально увидела Филиппа, сидевшего на лестнице, ведущей на чердак, и задумчиво рассматривающего свои руки. — Ты что здесь сидишь? — Почему ты уезжаешь с ним? — послышался неожиданный вопрос. — Филя, а тебе не говорили, что подслушивать нехорошо? — нахмурившись, строго посмотрела на него. — Я не подслушиваю. Буркнул он в ответ. «Просто вы разговаривали слишком громко». «Ну-ну», скептически кивнула. «А вот врать нехорошо». «Почему ты уезжаешь с ним и оставляешь меня?» Удивленно посмотрела на него, к своему ужасу осознавая, что и Фили ревнует меня к Алексею. И это было уже не смешно. «Филипп, не говори глупостей. Я еду с Алексеем в город. Прежде всего, за одеждой для тебя». «Не верю». Между мной и этим пустышкой ты выбрала его, а меня бросаешь. Понимая, в какую непростую ситуацию попала, подошла к Филе и, присев рядом, заглянула ему в глаза. Никто тебя не бросает, и о выборе речи не идет. Мне просто нужно поговорить с Лешей, а заодно купить тебе вещи. Не можешь же ты вечно ходить полугулом, обернувшись полотенцем. Ну, не переживай, я очень скоро вернусь, обещаю. Правда? Филипп вопросительно заглянул мне в глаза. «Конечно!» – погладила его по щеке. «И огромное спасибо тебе за букет!» «Но я же его не принес!» «Хотел удивить тебя, этот помешал!» «Все равно, мне очень приятно твое внимание!» Прикоснулась к мужской руке. «Спасибо! А сейчас мне нужно переодеться!» Когда я уходила, Филипп вновь уточнил. «Ксения, а ты вернешься?» «Даже не сомневайся!» – ухмыльнулась в ответ. А пока ты остаешься на хозяйстве. Будь добр, отмой в коридоре полы. Сделаю. Фили ослепительно улыбнулся, и стало понятно, что в моем доме вновь наступил мир. Не знаю, правда, надолго ли. Ведь Федя до сих пор так и не позвонил, и подействовало ли наше зелье на Артура, было неизвестно.